День четвертый. Не выделяйте на задачи слишком много времени. Во вчерашней главе уже упоминался закон Паркинсона, согласно которому работа заполняет время, отпущенное на нее. Сегодня мы сосредоточимся именно на нем. Большинство выделяет на задачи слишком много времени, либо, что еще хуже, вовсе не устанавливает никаких крайних сроков и работает, как работается. Исход в обоих случаях один. Мы выполняем задачи слишком долго. Вспомните, к примеру, последний раз, когда начальник давал вам неделю на отчет. Вы наверняка закончили его ровно к сроку. И не потому, что начальник все грамотно рассчитал, а потому, что подействовал закон Паркинсона. Вы дали себе неделю и составляли отчет неделю. Когда крайнего срока вообще нет, человек не в силах даже понять, насколько успешно справляется. Прошел час, а ты не знаешь даже браться тебе за следующий шаг или повременить. Неудивительно, что многие задачи в итоге занимают больше времени, чем нужно. Из-за этого мы успеваем значительно меньше. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Привычка выделять на задачи чрезмерно много времени снижает производительность в шести местах. Во-первых, вы успеваете меньше. Над каждой задачей вы работаете дольше нужного, а потому у вас остается меньше времени на что-то еще. Во-вторых, вы чаще откладываете по-настоящему важные задачи. Пока вы возитесь с одними задачами из списка, другие проседают. В-третьих, вам чаще приходится оставлять на потом недоделанную работу. В третьей главе мы уже говорили, что из-за этого вы сильнее беспокоитесь. А это, в свою очередь, снижает вашу производительность. В-четвертых, вы работаете непоследовательно. щедящие ограничения по времени мы, как правило, выставляем себе сами и руководствуемся при этом собственным удобством. К примеру, мы выделяем два часа на задачу, которую можем на самом деле выполнить за час, если сосредоточимся как следует. Чем меньше в работе упорядоченности, тем больше времени растрачивается впустую. В-пятых, мы расслабляемся, а значит, теряем боевой настрой. Другими словами, ленимся. В-шестых, мы работаем сверхурочно, поскольку меньше успеваем. Со временем мы не только сильнее устаем, но и приближаемся к выгоранию. Как быть? Вырабатывать и закреплять полезные привычки. К счастью, Тут все в наших руках. А теперь семь шагов, благодаря которым вы уже сегодня начнете справляться с задачами быстрее. Какие предпринять шаги? Первое. Выберите из списка дел одно и установите такой дедлайн, который заставит вас сосредоточиться. Если вы не знаете точно, сколько времени уйдет на задачу, прикиньте хотя бы примерно. Потом, если что, добавите еще минут. Сейчас важнее всего привыкнуть устанавливать самому себе строгие ограничения по времени. Второе. Заведите таймер. Пусть отсчитывает, сколько времени у вас осталось. Разместите его перед глазами так, чтобы вы постоянно видели, как утекает выделенное время. Можно использовать таймер на телефоне или компьютере. Я лично предпочитаю громкий кухонный. Меня дополнительно вдохновляет его старомодный вид. Третье. Пользуйтесь методом помидора. Его смысл в том, чтобы работать по 25 минут и делать перерывы по 5 минут. Так рабочий день разбивается на небольшие отрезки времени. Во время таких перерывов ваш мозг отдыхает, благодаря чему вы работаете сосредоточеннее и быстрее в течение следующих 25 минут. Еще одно преимущество метода помидора в том, что он позволяет отслеживать, насколько успешно вы справляетесь. К примеру, если вы выделили на задачу 40 минут, но за прошедшие 25 выполнили меньше половины, то в следующие 25 наверняка ускоритесь. Четвертое. Не отвлекайтесь на почту, соцсети, сообщения и звонки. Работать плодотворно не выйдет, если отвлекаться на такие мелочи. Особенно, когда стоит строгое ограничение по времени. Отвлекаться в таких условиях — непозволительная роскошь. Если вы работаете по методу помидора, отложите все на пятиминутный перерыв. Пятое. Заканчивайте работать строго в пять вечера. Тогда вы еще охотнее будете укладываться в ограниченные сроки. Прежде я говорил, что обычно люди работают сверхурочно, потому что меньше успевают за день. Не оставляйте себе выбора. Заранее настройтесь, в 5 я заканчиваю. Шестое. Отслеживайте свои успехи. Как упоминалось ранее, оценить скорость работы бывает сложно, когда вы только начинаете выставлять ограничения по времени. Однако с опытом станет проще. К примеру, допустим, что вы еженедельно составляете некий отчет. В первую неделю вы, возможно, лишь примерно прикинете, сколько на этот отчет уйдет времени. Однако к пятой неделе вы, основываясь на опыте, уже будете весьма точно представлять, сколько времени необходимо выделять на эту задачу. Седьмое. Уточняйте ограничения по времени. Если вы раз за разом выполняете одну и ту же задачу, ваша скорость увеличится. Все потому, что вы становитесь опытнее. Не применяйте к задачам, которые теперь даются проще, устаревшие ограничения. Выделяйте на них еще меньше времени, чтобы сохранить боевой настрой. В итоге ваша скорость будет расти и дальше.